Глеб заворошился, намереваясь подняться. Перед ним стояла Зинка. Приспал. Он дёрнулся, зацепился, что ли? Зинка заглянула ему за спину. Битом с навес спотёг, жарко. Вашта где? И увидев подходивших, крикнула Вася: "Я в 6 говорила, у меня что, всех забот кирпичи вам возить живо?" Так Вася огляделся. "Я в кузове двое в яму." Один на перекуре. Не раздевайся, крикнул он Белову сгоришь. Доск на кирпич, накидайте рукавиц по три пары. Глеб, какого хрена ж я сказал вчера сапоги снимай, кеды. Васька снял сапоги, сунул Глебу сам влез в его кеды. Готовы? Глеб Белову, Белов мне. Свисну, Юля меняет Глеба. Погнали. Васька засек время. Через 5 минут он свиснул. Юля подскочил к уже заглубившемуся Глебу, но тот оттолкнул его Билову. Билов вылез из полуметровой огнедышащей дыры, и Зашиверт потянул с себя штормовку со свитером. Он долго отпыхивался, держась за крыло самосвала, потом начал харкать красной, как кровь, кирпичной пылью. Респиратор надень. Васька, не нарушая ритма, мешкерпечей кинул ему респиратор. Респиратор упал у ног Билова. Билов дышал и харкал. Потом дрожащей рукой протёр очки, медленно нагнулся и поднял респиратор. Треть машины накидали. Быстрее, сейчас студенты придут. Васька свистнул смена. Из ямы с трудом вылез Юлька. Он был в рубашке, свитере и штармовке. На спине штармовка была вся мокрая, вернее, уже сухая, с белым солнчаковым лишаем пота. "О, Глеб! Его менязь, Глеб!" Зинка подошла к печи. "Вылезай. Тут хорошо", отозвался из-под земли Глеб с ауна. Юля откинул с лица чёрно-седые мокрые пряди, скрипуче откашлялся. Вась, может, хватит? Не впротык. 1000 градусов. Вася напряжённо соображал, есть ли уж Юлька, голос подал, значит, действительно тяжело. Ловить-то будете или как? донёсся подземельный хрип Глебом. Опять билову подошла очередь лесть. Он с мольбой поглядел на Ваську, Васька внимательно, как пересчитывая, осмотрел кирпичи. Мало, ещё надо. Билов обречённо стал натягивать респиратор. Погоди. Васька спрыгнул искусно на землю. Сапоги давай. В кузов лезь. Юлия покури. Обернулся к Билову, аккуратнее клади, чтоб целый, и сам нырнул в яму. Через 10 минут Васька высунул голову из ямы, прохрипел: "Руку дай". Юлия вытянул его из печи. окидая ещё штук 100, тяжело прохрипел Васька, протягивая ему респиратор, и хватит. "А Глеб?" спросила Зинка. "Он не хочет меняться, как не хочет". Зинка рванула к яме. "Глеб, вылазь, всё!" Зинка нагнулась у края печи на пути кирпичной траектории. Глеб, глухой от съехавших на уши резинок респиратора, засыпанный красной пылью с головы до ног, работал как заведённый. Он нагнулся за кирпичом и с разгиба, не глядя, швырнул его прямо в Зинку. Зинка увернулась. Эй, Глеб, вылазь. Она снова нагнулась над ямой, протянула руку. Глеб тяжело выполз, очумело обвёл всех взглядом. Ты что? Подохнуть решил? взвизгнула Зинка. как маленький, ей-богу, садить в кабину. В кабину. Глеб оттёр пот с лица, размазав красную грязь. Ага. Тож мне стахановец. Зинка с сердцем нажала на стартер. Машина дёрнулась, Глеб ткнулся Зинке в плечо. Кирпич выгружали в четырёх местах, там, где должны быть контрфорсы. Пока вы грузили, Билов уже завёл раствор, вывалил его в ящик и завёл новый, Зинко уехала. Юля клал один контрфорс, Глеб второй. Завтра к вечеру можно и закончить. И за всех сил, давя на педали, к коровнику катился Сашка. Чего, Сань, спросил Глеб. Запыхался. Вас бить идут, тяжело дыша, выговорил мальчик. Их много. Всё правильно. Глеб почему-то обернулся к васики по делам.